Картина открылась неутешительная. Внизу чернела пропасть, вверху почти отвесная стена. В темноте было неясно, можно или нет зацепиться за нее, чтобы забраться выше. «Вот тебе и бабушкин компот», — ощупывая скалу, удрученно пробормотал Читаев. «Придется посветить». Яркий луч выхватил сырой сланец скалы. Читаев посветил выше. Там виднелся уступ, а еще выше — площадка. Надо попробовать. Ты меня подсаживаешь, я остановлюсь тебе на плечи, потом подтолкнешь руками. В случае чего Цыпленков поможет. — Может быть, я полезу? — предложил Курилкин. — Нет, я полегче. Читаев скинул бушлат, быстро обвязался альпинистским узлом. Курилкин, опустив руки, сцепил пальцы между собой, чтобы лейтенанту сподручнее было забраться ему на плеч. «Погоди, ботинки сниму». Читаев решительно стащил ботинки, затем шерстяные носки и перчатки. но ну все, теперь как снежный человек». Сержант довольно легко подкинул его. В следующую секунду Читаев был на его плечах. Нащупав какой-то выступ на скале, он ухватился за него. В этот момент Курилкин подставил ладони, Читаев встал на них и подтянулся. Сержант выпрямил руки, Читаев почувствовал, как они дрожали. В следующую секунду он уже нашел выступ для ноги, оторвался от ладони сержанта, в этом положении и замер, стоя на левой ноге и держась за выступ одной рукой. Мучительно долго он пытался найти опору для второй ноги, но лишь скользил по сланцевым морщинам. В какой-то миг Читаеву показалось, что он теряет опору. Внутри захолонуло. Если сейчас рухнет, то не удержится на узкой тропе, полетит вниз. Из последних сил Читаев подтянулся и тут же нащупал ногой выступ, который находился выше. Страх прошел, только сердце еще напоминало о нем учащенным ритмом. Распластавшись по стене, он прошел чуть вправо, и здесь влез на ровную площадку. — Ну как? — услышал он тревожный шепот внизу. — Давай, — сказал Читаев, дернув свой конец веревки. — Держите крепче, лезу. Да нет, сначала ботинки, автоматы бушлат. Читаев закрепил веревку. Первым залез Курилкин, вдвоем они быстро вытащили наверх сначала снаряжение, затем всю группу. Читаев пересчитал людей и объявил краткий привал, а сам связался по рации с Хижняком. У него все было в порядке. Поднимались трудно, и Читаев, подгоняя солдат, не сдерживал злости. «Пусть обозляться хотя бы на меня», — думал он, — «со злостью идти легче». Хуже всего было то, что промокли бушлаты. Они стали тяжелыми, и тело в них неприятно прело. Читаев изредка светил фонариком в карту. «Только бы не сбиться с пути. Кажется, все правильно. Идем вдоль хребта. И скоро должен быть еще один подъем». Читаев подсчитал. Они шли уже целых восемь часов. Странно, но это открытие не только не расслабило, а наоборот подстегнуло Читаева. Он почувствовал прилив новых сил. Все чаще приходится останавливаться надо ждать отставших. Щекин тот сразу же падает на камни. Кроме Цыпленкова два автомата несет Мдиванов, невысокий стройный кавказец. Братусь идет предпоследним, покачивается на полусогнутых ногах, цепляется руками за выступы, словно пьяный. Каждый шаг ему дается с огромным трудом. Сзади идет Водовозов и время от времени подталкивает братуся в спину. Эти толчки сотрясают его, и кажется, что вот-вот он потеряет равновесие и рухнет плашмя. Но братусь делает более широкий шаг вперед и падает. С мученическими усилиями он встает на колени, затем выпрямляется. «Полностью деморализован», — сообщает братусь таким тоном, что неясно, к кому это относится. «Братусь, ты почему в конце?» Ты же был в середине колонны. Отстал, хрипло выдавливает солдат. Зря, иди вперед, будешь вести колонну. Братусь останавливается, надеясь на передышку, но лейтенант безжалостно командует. Вперед! Минут десять солдат идет, спотыкается и беспрестанно падает, и, наконец, валится замертво. Вставай, черт бы тебя побрал! Читаев зло ругается, хватает братуся за шиворот. — Все, не могу больше. Лучше оставьте меня, — хрипит он. — Ты что, надумал, негодяй? Читаев резко дергает братуся за воротник, рискуя оторвать его. — Остаться здесь значит подохнуть. Колонна уходит вперед, и Читаев окликает последнего. — Передай Водовозову, пусть остановится. — Вставай, я приказываю, — снова начинает трясти Читаев. — Боевую задачу срываешь. Подходят Водовозов и Курилкин. «Готов — Готов? — мрачно спрашивает Алексей. «Не ори — Не сдерживает себя Читаев. — Товарищ лейтенант, разрешите? — Чего? — Я подому его. — Ручаюсь. Через минуту будет идти, — мрачно обещает Курилкин. — Сомневаюсь. Я с ним по-свойски поговорю. Читаев молча кивает, и они вместе с водовозом идут к голове колонны. Не сговариваясь, оба оборачиваются. Братусь уже стоит, прислоненный к скале. Курилкин еще что-то говорит ему. Читаева уже несколько раз подмывало объявить привал, но он каждый раз заставляет себя прогнать эту мысль. Группа идет, и главное, идет братусь. Уже начало светать, ветер усилился, обледеневшая одежда хрустела и скрипела, словно была сделана из тонкой фанеры. Небо теряло свою вселенскую глубину и постепенно бледнело. И чем светлее оно становилось, тем больше его разбирало сомнения, а в том ли направлении они идут. Когда же рассвело настолько, что стали различимы дальние серые скалы и такого же цвета лица его подчиненных, он приказал остановиться. «Оставьте мешок, сказал Читаев Курилкину. «Слазим наверх, сориентируемся». Они взобрались на гребень и залегли. Читаев достал карту, потом долго всматривался в бинокль. Перед ними лежала долина и горный хребет. Читаев оглянулся, снова посмотрел на карту и, тихо выругавшись, сказал, «Так и есть». «Сбились». Курилкин молча посмотрел на лейтенанта. «Сбились». — повторил Читаев. — Мы сейчас находимся вот здесь. Он ткнул пальцем в карту. — А надо быть здесь. Вот она, наша вершина. — Кажется, рукой подать, — проговорил Курилкин без энтузиазма. — По прямой километра три. А реально, считай, все пять. Они спустились к группе. Люди лежали в повалку. Стало совсем светло, и Читаев мог разглядеть каждого. Сейчас все были очень похожими в своих одинаковых грязных бушлатых и таких же штанах. Кое-кто из молодых опустил уши от шапок, многие уже забылись в коротком сне. его это не понравилось. Кто разрешил спать? Водовозов пожал плечами. Курилкин тактично отошел от офицеров и стал подымать спящих. Блоканули немного. Наша вершина там, за хребтом. Километров 5-6 будет. Половина людей уже готова, мрачно отреагировал водовозов. Ерунда. Водовозов заметно сдал и, видно, с трудом сдерживался, чтобы не свалиться и забыться мертвым сном. Читаев потребовал к себе радиста Подошел рядовой Вилкин, обреченно сгорбившийся под радиостанцией. Он стал снимать свой тяжелый корп, но не совсем ловко перехватил ремни и грохнул радиостанцию о землю. — Осторожней, агрегат загубишь! — разозлился Читаев. Вилкин включил радиостанцию и стал монотонно повторять. — Нарзан-1, я Нарзан-2, прием. — Ну что? — не отвечают. Читаев сам сел за радиостанцию. Проверил частоту, ток в антенне. Связи не было. Он приказал продолжать вызов, а сам направился к подчиненным. Все уже были разбужены, сидели угрюмые и молчаливые. «Осталось совсем немного, потерпите», — повторял Читаев, обходя солдат. «Сейчас быстро подкрепимся сухпайком, через пятнадцать минут выходим». «Ну что?» — спросил он, вернувшись к радисту. «Ничего». Читаев достал банку с рисовой кашей, стал выковыривать штык ножом холодные смерзшиеся куски. Не поймешь, что со связью? Наверное, расстояние. Что сломалось? Подошел водовозов. Тишина, вызывай командиров отделений. Водовозов встал и махнул рукой. Курилкин, Брожниченко, Мдиванов, к командиру. Да не маши руками. — поморщился Читаев. — А что такое? — недоуменно вскинул брови водовозов. — А то, что таких машущих в первую очередь вычисляют, — пояснил Читаев. — Как-то вычисляют, — снова не понял водовозов. — Плавным нажатием спускового крючка, — усмехнулся Читаев. — Духи сначала стараются ликвидировать командиров, а так как форма у всех нас одинаковая, то выбирают тех, кто... — Ну, понял, понял, — перебил Водовозов. — Учту. — Учти. Сейчас будем спускаться. Группу делим на две части. Читаев уже решил, что с первой группой пойдет сам. Вторая же, во главе с Водовозовым, будет оставаться здесь до тех пор, пока они не займут вершину. — Ну, давай, в случае чего прикрывай, — тихо сказал Читаев и ткнул Водовозова в плечо. Читаев шел первым. Весь мешок, как живой, раскачивался у него за плечами, когда он переходил на бег. Ноги в коленях дрожали от напряжения. Он несколько раз падал на спину, снова вскакивал. Падали и солдаты. Он слышал шум, но уже не оборачивался. Читаев тревожно и цепко вглядывался в горы, старался высмотреть, не блеснет ли где холодным металлом потертый ствол, не мелькнет ли чалма за камнем хотя по опыту знал, что первый выстрел всегда неожиданный. Так и случилось. Они уже спустились в ущелье, прошли его, и только начали подъем, как вдруг где-то рядом свистнуло, а потом словно прорвало одиночные винтовочные выстрелы, дробь автоматных очередей. «Ложись!» — крикнул Читаев, что есть силы. Он успел заметить, что огонь ведут справа, но тут же точно определил, что выстрелы доносятся и слева. «Рассредоточиться! Надо рассредоточиться!» Читаев осторожно оглянулся. «Пулеметчик! Живо за скалу!» Щекин лежал почти на открытом месте. Но только он вскочил, как рядом с ним брызнула каменная крошка. «Щекин ползком!» — с мольбой в голосе крикнул Читаев. Солдат пополз. Выстрелы смолкли. Читаев осторожно приподнялся. Все залегли, вжавшись в камни. Кое-кто уже переползал осторожно, стараясь выбрать более удобную и защищенную позицию. Лучше всех укрылся Курилкин в неглубокой расщелине. Видна была лишь его голова и ствол автомата. Читаев еще приподнялся, намереваясь проскочить 5-6 метров до удобного места, но рядом щелкнула пуля, и осколки сланца больно посекли ему лицо. Он тут же упал. Влипли. В минуты опасности Читаев научился принимать решения трезво и быстро. Он как будто переключался на особый режим. Инстинкт самосохранения не мешал думать и действовать хладнокровно. И этому он научился в Афганистане, и, пожалуй, это было одно из самых ценных приобретений за последнее время. Читаев понял, что огонь ведут с трех высот. Опоздали. А вдруг это совсем иная банда? И специалистов ведут по другой дороге? Да и были ли они здесь? Курилкин, спроси по цепи. Все целы? Все раздалось через минуту. Патронов по пять магазинов, плюс россыпью по двести штук у каждого по две-три гранаты. До ночи продержимся. Да и водовозов поддержит. Только сейчас Читаев вспомнила его группе. Наверное, потому что они не сделали ни одного выстрела. Или же сработала привычка рассчитывать только на свои силы. А почему они не стреляют, думал Читаев. Не хотят полить попусту? Да и что может сделать водовозов? Спуститься вслед за нами? Читаев лежал в неудобной позе, скрючившись за булыжником, острый камень упирался в бок. Он хотел вывернуть его из земли, но камень не поддавался. Можно разделиться, хотя последнее время мы только и делаем, что делимся. Одна половина скрытно выдвигается на левую гору, другая — на правую. Обе бьют душманом в тыл. Вряд ли они численно превосходят нас. Правда, на это потребуется много времени. Но его пока хватает. «Радист — Радист! — снова крикнул Читаев. — Где радист? — На левом фланге. — Я! — негромко отозвался Вилкин. В это время слева раздалась очередь. Потом прозвучало несколько выстрелов с центральной вершины отрывисто отозвался автомат Курилкина. Читаев пока не стрелял. «Радист!» — снова крикнул он. «Связь есть?» «Нет связи», — передали ему по цепи. Читаев негромко чертыхнулся. «Пусть вызывает!» «Не могу!» — крикнул Вилкин. «Пуля радиостанцию пробила!» Эй, «Хоть бы не кричал об этом!» Он подумал, что солдат наверняка оставил радиостанцию на открытом месте или, того хуже, сам укрылся за ней, а душманы не дураки, всегда первым делом стараются лишить противника связи. Солнце подымалось все выше. Тень, как покрывала собелиска, сползала с заветной вершины. Читаева это радовало. «Пусть душманов хорошенько высветит. Теперь солнце будет бить им прямо в глаза». Он резко вскочил и в несколько прыжков добрался до Курилкина, рухнул на него сверху. «Засек одного», — сообщил сержант. «Сидит вон под той нависшей скалой. Рядом что-то вроде тропинки». «Понял», — сказал Читаев, глянув в ту сторону. «Не давай ему башки поднимать и слушай меня внимательно. Если что, берешь командование на себя Я перемещаюсь к центру». Будем перестраивать боевой порядок полукольцом. Душманы наверняка попытаются подойти поближе. Ты остаешься командовать на правом фланге. Ну все, прикрой меня. Он вскочил из расщелины и, пробежав несколько шагов, залег. Пули просвистели над самой головой. «Бьют точно», — заметил Читаев. Тут же в ответ кто-то выпустил длинную очередь. Рядом копошился Щекин. Он как-то странно изменился. Но Читаев не понял, в чем была эта перемена. — Пулемет готов? — спросил он. — Готов, — ответил Щекин. — Только позиция неудобная. — Хорошо, — сказал Читаев, недослушав. — Давай перебежками вслед за мной. Он пробежал десять шагов и упал рядом с радистом. Солдат виновато молчал. Читаев внимательно осмотрел пробоину. «В прошлый раз прямо в шкалу попало», — задумчиво сказал он. Солдат не поднимал глаз, и Читаев подумал, что тот ждет от него разноса за радиостанцию. Но когда Вилкин повернул к нему лицо, Читаев увидел круглые застывшие глаза. Руки, вцепившиеся в цевьё автомата, мелко дрожали. «Ты что, испугался?» — как можно спокойнее спросил он. «В тебя же не попали». «Десять сантиметров в сторону, и убила бы!» — прошептал солдат. Он попытался улыбнуться, но вышла гримаса. Щека дернулась, его стала бить нервная дрожь. «Убьют! Всех убьют!» — вдруг с надрывом взвизгнул он. Читаев понял, что избрал не тот тон, и зло рявкнул. «А ну, возьми себя в руки!» «Угробил радиостанцию, у самого не царапинки, а готов в штаны от страха навалить». Радиста продолжала колотить дрожь, и Читаев слегка шлепнул его по спине. Как ни странно, дрожь прекратилась. «Можете использовать в качестве бруствера», — кивнул он в сторону покореженной радиостанции и уже спокойно добавил. «Минут через пять перебежками в сторону Осыпи. Займете там позицию». «И не бойся, не убьют, можешь мне верить». Вилкин с тоскливой надеждой посмотрел на командира. Ветер выгнал из низин последние клочки тумана. Тени сползли, пропали куда-то, солнце добралось наконец и до них. Читаев затылком ощущал его тепло. В паузах между выстрелами тишина была пронзительно звенящей, и все сильнее накатывалось щемящее чувство тоски. Рядом плюхнулся Щекин со своим пулеметом. Лицо солдата было в пыли. «Страшно?» — спросил Читаев. «Страшно!» — признался Щекин. Только сейчас понял Читаев, что удивило его в лице солдата. Нет, это не из-за страха. Его поразили веснушки и совершенно чужой напряженный взгляд. «Неужели так быстро взрослеют?» — подумал он. — Щекин, видите, три валуна впереди. Чуть ближе выемка. Вот там ваша позиция. — Сделайте бруствер, камни рядом. — Все ясно? — Все. Патроны зря не жгите. Щекин пополз, а Читаев крикнул, чтобы левый фланг продвинулся левее и назад. — Полукругом! — приказал он дважды. Бражниченко, который командовал там, понял его правильно. Теперь, когда боевой порядок был перестроен, Читаев снова ощутил чувство тревоги. Тишина, казалось, испытывала нервы на прочность. «Почему не стреляют?» — думал он. «Значит, что-то затевают. Здесь, среди камней, они могут продержаться час, два, три. Если ничего не изменится, можно будет дождаться темноты и уйти». На затаившейся горе мелькнула фигурка, и снова исчезла за камнями. Еще одна короткой перебежкой вниз. Спускаются. Уразумели, что с вершины нас не достать, подумал Читаев и почувствовал, как дрожит рука на цевье. Он крепче сжал автомат, выдохнул и поймал в прицел камень, за которым только что скрылся душман. Раз, — начал считать он медленно, нажимая на спусковой крючок, два, три, душман не появился. Читаев снова перевел дыхание. Воздуха хватало ненадолго. Раз, два, три — он нажал спуск. Фигурка судорожно переломилась и вновь исчезла. — Духи спускаются! — резким высоким голосом крикнул Читаев. — Прицел постоянный! Огонь! У каждого палец так и плясал на спусковом крючке. — Эх, матери не написал, — подумал он с сожалением. Очереди, будто грызаясь, разорвали тишину с разных сторон. Читаев наблюдал. В какое-то мгновение он почти физически ощутил, как сжимается кольцо окружения. — Бача! Бача мальчик — мальчик. Резкий, дразнящий крик раздался неожиданно и как-то нелепо в этой обстановке. Вслед за ним тут же загремела длинная очередь «Курилкин — Курилкин. С горы ответили очередью. «Эй, Бача!» — вновь закричал Курилкин, и снова трассеры веером пошли вверх. Бача закричал в ответ что-то гортанное и хриплое, и тоже послал длинную злую очередь. «Странная выходка», — подумал Читаев, ловя на мушку мелькнувшую челму. «Нет, стрелять надо расчетливо, без эмоций». Он нажал спуск. Чалма скрылась. Тут же он услышал, как два раза тонко свистнуло. Он пригнулся ниже. Потом, резко повернувшись корпусом, перекатился через спину и снова изготовился уже с другой стороны валуна. Здесь был лучший обзор. Он потер коченеющие пальцы и прицелился. Душман, за которым следил Читаев, выскочил из-за камня и, делая огромные прыжки, устремился вниз, а через мгновение уже сраженной пулей Летел кубарем. Готов, подумал он со смешанным чувством злорадства и удивления. С горы продолжали стрелять. Читаев снова прицелился, но вместо очереди раздался сухой щелчок. Он выругался, отсоединил спаренные магазины, оба были пусты. Бача! пронзительный крик Щекина и вторящий ему длинная очередь из пулемета. Понравилось! усмехнулся Читаев не высовывайся, герой, есть не высовываться. Читаев опять вспомнил о Водовозевой, потом о группе хищника. Куда они все подевались? и дельцы готовили засаду душманам и сами угодили в огневой мешок. Убила! Братуся убила! Крик оборвал мысли. Он вскочил, забыв об опасности, и припустил на левый фланг. Запоздало раздались очереди. Он бросился плашмя, потом снова вскочил, кожей чувствуя, как близко проносятся пули. Братусь лежал в тени большого камня, уронив голову на руки. Рядом лежал его автомат. Шапка сбита на затылок. У Читаева сжалось сердце. Однажды он видел убитого точно в такой же позе. На теле братуся ран не было. Читаев осторожно повернул его лицом вверх, ожидая увидеть кровь. Неожиданно братусь вздрогнул и открыл глаза. — Что с тобой? — оторопел Читаев. — Ничего. — Зевнул немного, — хрипло ответил солдат. «Заснул — Заснул? От возмущения Читаев поперхнулся. Идет бой, а ты заснул. Да если б я не был твоим командиром, да ты знаешь, что за это полагается. Устроился в тени, нашел себе ямку, а другие — отстреливайся, защищай его. Братусь моргал, будто соринка в глаз попала. Половина лица была в грязи. Читаева стал разбирать смех. Он засмеялся сначала тихо, потом все громче и громче, Выстрелы в это время смолкли, и оттого смех звучал непривычно и странно. Братусь уже не моргал, смотрел широко открытыми глазами.